Глава семнадцатая Дома было, как в Европе, битый кирпич и сажа на фасадах покинутых домов. Снег белой простынёй накрывал разрушенный пригород Тюмени, за него отвоевали несколько часов назад. Глава семнадцатая Одни пытались взять штурмом, вторые выбивали противника, которому ударило в спину гвардии императора. Разгром и бегство дезориентированного войска, лишившегося руководства, вершился уже южнее, километрах в четырех по имперскому тракту. Там чернели острова боевых машин и грузовиков, а ветер гнал поземку поверх брошенного оружия. А потом пришли мы, и жар искусственного солнца растопил замерзшую кровь на земле. У шуйских был схрон почти в самом сердце битвы, под зданием выгоревшей трансформаторной подстанции ждали своего часа наблюдатели, сокрытые бетонным фундаментом и артефактами. Великий клан на то и был великим, что оставлял за собой возможность вмешаться в бой, когда чаши на весах битвы замирают в хрупком равновесии или неудержимо клоняться к поражению, можно потребовать и получить очень многое. Но чаши те срываются в дребезги, если бросить на одну из них десяток виртуозов. Небы не слыштю суповых, тяжело дышал холодом молодой переводчик, стараясь казаться невозмутимым. Его господин лежал в снегу, и двое воинов Аймара хлопотали над бледным и словно неживым катари. Сжаты от напряжения зубы открылись силой, подсунув между ними лезвие ножа, чтобы залить в глотку содержимое крошечных фарфоровых склянок. Родное небо Юсуповых успело отомстить до того, как ракотавшая с юга гроза внезапно обернулась тишиной, и огромный электрический дракон, пировавший над войском отступающих, исчез. Краткий благодарный поклон от меня и выдох облегчения за спиной, взятые из собой княжичи принялись заниматься тем, к чему их готовили всю жизнь: организовывать связь, налаживать взаимодействие и координировать остатки выживших. Шуйские дали оборудование, а Аймара сделали так, что в динамиках раздались гудки вместо белого шума. Пожелай и солнце упадёт на непокорный город. Изморысью прошёл по спине тихий и равнодушный голос. Четыре часовых пояса разделяли Любек и столицу княжеству Есуповых. И звёзды ночного неба прятались у горизонта, блёкло мерцая в сиянии яркого огненного шара. Серые одежды на плечах Николая Борецкого тлели под его жаром. будто готовые вспыхнуть в любой момент. Ему не нужно было разбитое войско, чтобы вступить в бой. Нет. Надо уронить солнце. Не понимал меня Николай, клан должны вспомнить. Там нашу кровь, твоя дочь и внучка. Я оттенок неуверенности вновь тронул каменную маску. Хочешь, мы их выкрадём? Словно всегда был у левого плеча неожиданно кашлянул совсем рядом князь Шуйский. Аймарам многое оттянули на себя. Шансы хорошие. Нет, медленно покачал я головой. "Ротмистр, если у вас припрятано это самое нет для меня, то извольте сдержаться", ворчливо отозвался князь Давыдов, подходя к нам с тростью в руках. За спиной его маячил корнет Ломов с развёрнутым полковым знаменем в руках. "Где наши, куда бить?" воинственно крутанул ус господин полковник. "Господин полковник, это два вопроса". «Вот, этим и отличается сухопутный офицер от морских, а то потом «френдли фойер, френдли фойер». «Так куда?» — нетерпеливо повторил он, жадно вдыхая морозный воздух. «Дайте князю карту», — распорядился Шуйский. И кто-то из серых и безликих разведчиков протянул из-за спины тонкий разлинованный лист с обозначенными ручкой положениями войск. «Ага», — мудро посмотрел Давыдов на протянутую карту, Это до начала боя? А мы здесь? ткнул он прямоугольник, отмеченный зелёным. Всё верно, господин полковник, посмотрел я через его плечо. Обратите внимание, вот эта отметка штаб штурмующих. Сейчас там гвардия императора собирает трофеи после резни. Всё понятно, легкомысленно отмахнулся Давыдов, возвращая карту. Господа, я определился с направлением атаки, и хоть я предлагаю это только дамам, но рекомендую лечь. добавился командный лязг в утон, а отщёлкнутые от трости ножны оставили в его руках стальной клинок. Я немедленно потянул Николая Борецкого за плечо вниз, остальные сообразили последовать совету без команды. Да я уроню солнце на войска наших врагов, просительно произнёс он, почти прижимаясь лбом, не доумевая, от чего всю славу заберёт себе чужой. «Здесь нет врагов», — шепнул я почти беззвучно, глядя на игру клинка в руках князя Давыдова. «Только наши вассалы, новые и будущие». Он убьет их всех, — покосился Николай на знаки, что вспыхивали за острием. «Погаси солнце, за его ярким светом ты не видишь, куда он смотрит». И ночь вернулась, вместе с холодом и равнодушным светом тысячи звезд, вместе с редкими огнями над городом и засветом над горизонтом, где должны были замереть войска. Вместе с яркими огнями над палатками бывшего штаба, прямо на которые и смотрел князь Давыдов. Князь, стоите, увидел то же самое Шуйский, попытался вскочить, но его в последний миг удержали слуги. И тысячи копыт призрачного войска, грянувшие с рокотом горной лавины из ничего прямо над головами, пронеслись в какой-то ладони от его лица, словно сотканные из дыма костров и отсвета в серебра луны на воде. Сотни призрачных всадников боевым клином пронеслись по воздуху, забрав полковое знамя. Мелькнула полупрозрачная рука, и самого Давыдова утянули в седло, а по ушам ударил низкий, нечеловеческий жуткий вопль дикой охоты, вновь обретший вожака и цель. «Он убил людей императора», — шокированно произнес князь Шуйский. Там, где стоял бывший штаб, по широкому и малому кругу скакали мертвые всадники, словно хвастаясь друг перед другом человеческими головами в руках. Позади прохрепел Аймара Катари, уже самостоятельно поднявшийся на локоть. «А сват — это ведь родственник?» — прислушавшись, перевел его вопрос юноша-толмач. «Даже лучше!» — поднялся я на ноги вслед за остальными. «Дайте карту!» — хватался за голову Шуйский, а получив искомую, крутанул в руках. потом крутанул ещё раз. Он её он её югом кверху держал, скривился словно от зубной боли князь и участник. Что же будет теперь? Пойду спрошу его, поднялся я на ноги, отряхнулся и пошёл к призрачному хороводу. Стой, пусть уляжется, не ходи. На разные голоса окликнули меня в спину. И даже пара призрачных всадников, заметив меня, словно выдвинулись ближе. Я же замер, вызвал каскад звёздочек и направил их в сторону движения. Ближайший всадник, решившийся атаковать вьющиеся огоньки из сталивых свети, а сватов бывает два. Холод и снег иногда ноги проваливались в сугроб по колено. Одежда пригодная для Любека свободно пропускала ветер и совсем не грела, но я всё брёл вперёд, не особо выбирая дорогу. Иногда ветер шёл с юга, и от запаха всожжённой плоти выворачивало желудок. Когда-то я хотел посмотреть на войну поближе, теперь же не желал этого никому. Усталость поселилась в коленях и плечах, а призрачные всадники будто как были далеко, так там и там оставались. Но я уже видел, что в центре круга всадников стоял князь Давыдов, перед которым то и дело замирал очередной призрак, свешиваясь с мерцающей лошади и показывая голову поверженного врага совсем близко, и Давыдов словно говорил с мертвецом. Потом потерял интерес, и возле него замирал новый всадник, а старый со своей добычей возвращался в дикий хоровод. Что он спрашивает? Тянуло меня любопытство, придавая силы идти дальше. К моменту, когда я подошёл совсем близко, Давыдов уже завершил свой допрос. Не было ни всадников, ни следов стремительной бойни, возможно, куда более быстрой и кровавой, чем до этого сотворили сами гвардейцы. Князь же где-то нашёл уцелевший котелок и топил в нём снег над разожжённым огнём. Возле костра чуть диковато смотрелись два удобных кресла, обитых алым бархатом. «Чай будешь?» — для порядка спросил он меня. «Буду», — бухнулся я на предложенное место. «А я с твоего разрешения помяну», — достал он трофейную рюмку и початый сосуд с коньяком. «Для меня найдется стопка?» — смотрел я на огонь. «О, это дело!» — протянул он мне свою, а себе накапал в колпачок. «За павших!» — «За Константина!» — кивнул я, опрокидывая в себя что-то безвкусное, жаром отозвавшееся в пустом животе. Давыдов молча тост поддержал и уже потом кольнул острым и умным взглядом. Ты знаешь? Я молча пожал плечами. Вы сделали достаточно, чтобы подсказать. Князь сгорбился и угрюмо посмотрел на огонь. В руках его словно сами собой появились две чеки от гранат, тех памятных, что взорвались в Кремлёвском дворце. Я ещё гадал, случайное совпадение это было или нет. Знал ли он, кто сидит на троне? «Наверное, император тоже не был уверен, но царевича Константина он все-таки убил. Может быть, это было случайное совпадение, и он приказал убить изменника, а может и нет, и убивали его намеренно, чтобы показать неудовольствие князем Давыдовым». «Бойтесь легких решений, Максим. Я их вообще не применяю». «Это тоже скверно», — посетовал Давыдов. «Надо быть понятным обществу». Посмотрите на меня, вспомните тех господ, что приехали в Москву аттестовать вас на ранг. Мы все как со стороны сказок, жутковатые и не от мира сего, поднял Давыдов взгляд на меня. Такие не захватывают мир, потому что чужды простому человеку. Чужды, но понятно. А значит, не опасны тем, кто таится во тьме. Вам придётся помнить об этом. Теперь вас будут воспринимать всерьёз. Уже поздно. Отнюдь, пожал Давыдов плечами. Составьте себе образ и старайтесь его поддерживать. Заведите десяток жён и словите светским развратником, но для вашего же блага не будьте тем, кто может повести за собой людей. Такие долго не живут, для них поздно. Вам виднее, я предупредил. Кто ещё знает про Константина, Елизавета, ещё про себя знает? Давыдов помялся и посмотрел чуть виновато. Не вини её, ты дал ей тяжёлый выбор. Я решил, что у меня и будет безопаснее, смотрел я на закипающую воду. Подставил, покосился он, самую малость. Смотри мне, за лиску уши обдеру. Не беспокойтесь, господин полковник, из неё выйдет отличный гусар. Ну если так, помочь можешь чем? Ты спрашивай сейчас, там твой подходит. Мне надо срочно нажраться. Печально посмотрел он на бутылку с коньяком. Если будет позволено. Как же так вышло с императрицей? «Что я ее пристегнул и забыл?» «Это-то ясно», — отмахнулся я. «Вам было нужно несколько часов без ее контроля, и вы их организовали. Я про «вообще». «А, император уже сам знаешь, как подбирают жену. Родовитая, но семья не самая влиятельная. Здоровая, молодая, красивая. Таких было много», — пожал Давыдов плечами. «Он мог бы выбрать другую, не ту, что уже любила меня. Но выбрал дурак, чтобы меня на место поставить. «И что теперь?» — в сердцах бросил он чеку в костер. «Что будет теперь, когда я убил его гвардию?» «Да ничего не будет. Первый советник скажет императору, зачем вы это сделали, а тот не посмеет усомниться в его словах. Может, даже наградит?» «Спрошу завтра младшеньких, что ты там придумал», — задумчиво почесал уз прадед всех чиновников императорского кабинета, «а значит, и первый по информированности человек империи». Даже император знает меньше, кое-что ему просто не докладывают. Первый советник скоро приедет, намекнул я на возможную беседу. Нет, нет, я его терпеть не могу, воинственно взялся Давыдов за бутылку, вечно подглядывает за всеми, а тех, кто смотрит за ним, ещё ни разу не заметил. В общем, к моменту, когда к костру подошли Шуйские с Борецкими, он уже мертвецки пьяным дрыхнул на земле или ходил в гости по чем-то с нам. Чай будете, предложил я. А следующим утром после объявленного перемирия, личной и вившегося Черниговского и ночи напряжённых переговоров в Тюмени, в 9 часу меня пригласили внутри города. Я нашёл маму на центральной площади в одиночестве ожидавшей возле монумента какого-то далёкому предку. Завёрнутая в несколько шуб и от того неповоротливая, мама выглядела серой, будто после тяжкой болезни. Я вёл её под руку, а она всё пыталась заглянуть мне в лицо, перебирала руками И уже мама пыталась меня поддерживать под локоть и беспокоилась, не замёрзну ли я. У вас тут южное солнце, отшучивался в ответ, показывая на вновь сияющий над головами огненный шар. Если я не выйду отсюда, в этот расс его было разрешено уронить. Но я выйду, забрав откупные Юсуповых и самого дорогого человека, который только может быть. «А вот здесь-то родился», — остановилась она, показывая на двухэтажное типовое строение бледно-синей расцветки. Интересно, поддакивал я, чувствуя взгляды на спине и лице, скрытые шторами и жалюзи. Все, кто мог смотреть в Тюмени, смотрели. Очень многие с ненавистью, куда меньшее число равнодушно. Но я знал, что как минимум трое, с гордостью, тщательно скрываемые от остальных. Хотя ничего приличного они обо мне сейчас не говорили. Почему ты хотя бы не попыталась бежать, мягко укорил я маму. Твоя сестра говорила, что нельзя, счастливо смотрела она на меня. Выпорю. Она пророк, и она права, настойчиво произнесла мама. Пророк это тот, кто видит всего один исход. Он настолько боится всех остальных, что все вокруг него должны вытерпеть огромное число страданий, чтобы пророчество сбылось, высказался я в сердцах. Но тебе ведь желали добра, У меня будут те же самые мотивы. Мрачно посмотрел я в окна. Надеюсь, она увидит сейчас или в прошлом. Ой, от тебя алкоголем пахнет, принюхалась мама к вороту. Там ещё со вчерашнего вечера оставался пролитый коньяк. Обещаю бросить, с лёгким сердцем отозвался я. А у меня скоро будет ребёнок. Так что же ты молчал? воскликнула мама, заметавшись. Поедешь к моей супруге? только спросил я, и уже был немедленно обнят. За городом Бережный передал маму из рук в руки князю Делара, представив его своим родственникам и предложил встретиться вновь уже в Румынии. А как же ты, робко и грустно спросила мама. Надо кое-что завершить в Любике, потом сразу к вам. Маму и деду обещал подкинуть на самолёте первый советник в обеспечении мира с Юсуповыми и соблюдении ими всех обязательств. Удобно, когда интересы империй совпадают с собственными. Мне же предстояло найти ещё один самолёт. Не нужен самолёт. Легла на плечо рука Николая Борецкого, а его свита в одно мгновение обратила поле снега вокруг в пар, надвинувшийся на нас плотной стеной. "Самолёты падают", шептали внутри раскалённого влажного дыма. "Ты не имеешь права на смерть". Надо будет как-то объяснить Николаю, что на странный дым, из которого вываливаются 6 человек, реакция обычно такая, что на самолёте реально гораздо безопаснее. Пусть и вид виноватого Артема, который нас попытался убить, а потом осознал, что делал, безусловно смягчающее и очень анекдотичное обстоятельство. Ха на пальто, смотрел я на убогий вид насквозь промокшей ткани, из которой ливнем капало на землю. Еще капало с волос, с носа, с ушей, и только пять шизиков в своих хломидах выглядели, будто так и должно быть. Им-то что, эту тряпку вообще не жалко, как она только выдержала на них столько». Максим, я не хотел, крутился рядом Артём, заламывая руки и опасливо поглядывая на борецких. Ему счастье, что они даже не воспринимают его как угрозу. "Да это не ты", отмахнулся, успокаивая. Потом всё-таки снял пальто и выжел его на землю. Накинул снова, лучше не стало, шмыгнув носом, пошёл переодеваться. Будет как-то досадно пережить вот это всё и помереть от воспаления лёгких. "Как там?", поспешая рядом волнительно уточнил княжец явно намекая на события в империи. «Да нормально», — пожал плечами. «Забрал маму, отправил с дедом к жене. Ника тещу к себе вызвала. Надо было как-то парировать». «Стоп», — замер Артем на полушаге. «Что стоп? Ты хоть представляешь, что тещина говорит обо мне ребенку?» Остановившись, возмутился я. «Пусть при моей матери попробует». «Ты всю эту войну развязал. Ты для этого Юсуповых под нож подставил?» Распахнул он глаза в явном шоке. Дети самое важное, настойчиво покачал я пальцем. А родню я вытащу, отмахнулся. Им будет полезно. Разорят, категорически высказался Шуйский. Кого? Как? По праву войска, они же теперь служат императору. Вот, служат, так что не разорят, а разворуют. Пока стоим, я снял ботинок, выливаю целый ковш воды. Ты мою родню плохо знаешь. Скоро на рынок оптом вылет казённые кирзачи. Нет, ну если так, «Да шучу!» — уселся я на землю, снимая второй ботинок. «Ситуация сложная, но решаемая. Я же не психопат какой. Ради войны с тещей двигать тысячные войска по карте». Надо мной с сомнением качал головой Артем. «А я тебе тут заготовил притчу о герое, убившем дракона», — скептически высказался он. «Вообще мимо!» — выжимал я носки. «Меня есть кому остановить». «Кто?» — мигом подхватился он. Ты его не знаешь, но он как-то сказал мне, что в моей жизни будет много власти, но если что, он придёт и накажет. Подари мне на свадьбу его телефон. Так тебе княжество или телефон? поднял я взгляд. Артём отвел глаза. Нет, ну если так вопрос ставить, хотя чую я ещё пожалею о своём выборе, и не раз. У вас-то что нового? надел я обувь обратно и поднялся. Её высочество в номере заперлась и не выходит. Инка объявила тендер на архитектурный проект города. Сама вон со свитой на рассвете поехала нашу гору смотреть, Мартус с собой взяла. Так, оказывается, всю жизнь требовала с мужа поездки в горы, а тот не слышал. Посмотрел он в сторону океана. А так без особых изменений. День всего прошёл, пожал княжич плечами. А, хозяин Анатолий крыши поехал. Ну-ка, пойдём посмотрим, забеспокоился я. Собственно, искать даже не пришлось. Риком и высидел прямо у входа в позе лотоса и тихо стонал. Что случилось, уважаемый, мягко уточнил я у него. Я разорён, констатировал Йохан, демонстрируя красные от недосыпа глаза. Это ещё почему? нахмурился я, зная, какие суммы уже были перечислены на его счёт. Как? Как я теперь смогу сдавать комнаты? шопотом ответил он. Всё вокруг пропитано историей. Я даже не смогу прибираться в номерах. Нет, я категорически разорен. Так берите плату за вход. Понял я причину его беспокойства. В стенах этого эпохального здания ночевали особы императорской крови, создавались и разбивались союзы, загремел возмущением его голос. Откуда у нищих туристов такие деньги? Оставим его, Артём. Тут всё нормально, вздохнул я с облегчением и направился к лифту. «Думаешь?» – сомневался тот, то и дело оборачиваясь на стонавшего мужчину. «Ты как борешься с порывами жадности?» – нажал я кнопку вызова и зашел в тут же раскрывшиеся двери. «Перепрятываю», – протиснулся рядом Артем. «Вот, а он еще не придумал себе медитативной и успокаивающей процедуры. Но не беспокойся, скоро он догадается торговать забытыми в его отеле носками его светлости князя Любика. Я вроде ничего не забыл и забывать не собираюсь». «А он продаст штук сорок», наставительно произнес ему, выходя на своем этаже. «Не пропадет», — буркнул княжич, сначала шагнув за мной, потом некоторое время проскучав в гостиной, пока я переодевался в чистое и сухое. «У тебя как с внутренним медведем?» опередил я его с вопросом, вновь вызывая лифт. Тот укатил от чего-то вниз, не иначе служба безопасности Аймара опять шастает по этажам. «А что с ним должно быть не так?» полез он чесать себе затылок. Или ты насчёт тёщи всё-таки решился? Когда он рвётся наружу, ты его просто давишь и всё? Всегда? На людях давлю, дома даю волю, иначе нельзя. С собой ссориться вообще плохая затея, а собственной силой тем более. Отомстит? Зашёл я в открывшуюся кабину и остановил руку у цифровой панели. Типа того, неопределённо повёл Артём рукой. Отыграется. Если всегда давить, то просто откажут. Ясно. А ты чего спрашиваешь? Да так, надо было кое-что уточнить. Пойду прогуляюсь по городу. Составлю тебе компанию. Хотел он шагнуть внутрь, но я придержал его грустной улыбкой и жестом. Пожалуй, нет. Лучше побуду в одиночестве. Закрывшиеся двери оставили недоумевающего князя Чешуйского в одиночестве. Так будет правильно. Если что-то случится, если я рассчитал всё неправильно, если я совершил ошибку уже на этом этапе, а значит не способен сотворить будущее этого мира, никто не пострадает, ни Артем, ни миллионы тех, кого я поведу за собой. Скрытая во внутреннем кармане под новым пальто, в бок ребром упиралась шкатулка цвета темного агата. Удары по бронированным дверям и хрип душимого человека. Сопротивлялись стали бетон подземного бункера таранным ударом извне. Напрягались мышцы шеи, пытаясь дать еще немного воздуха легким. Человек затих первым, и уже потом рухнули створки, скотившись бетонным крошевом по ступеням подземного амфитеатра вниз, касколком разбитой посуды и разбросанным по полу фруктам. В отвёл Луа, тяжело дыша, поднялся Филипп Брандинн над телом грузного мужчины на полу. Это он вам нужен или он? Указал он на крововленным рукавом на мёртвого Георга Ходенберга. Мы не от Влуа, не красивый человек с подбородком, вросшим в грудь, замерший на верхней ступени, отрицательно повёл головой. Меня наняли передать, что ваша записка получена. Хорошо, расслабил плечи Филипп. У него есть условие. Встреча должна быть в самом лучшем ресторане города, обязательно живая музыка. Где я их найду? пробормотал последний синьор Ганзы, уже в общем-то прикидывая, как действовать. Шорохом отозвался звук обуви. Нежданный гость пожелал уйти столь же стремительно, как появился. А вы знаете, что это Нью-Йорк Латнер подставил вас с лоткой, спросил Филипп Брандино ему в спину. Саламун Бассет замер в разрушенном проёме. Он повернулся, посмотрел на окровавленного мужчину, на два трупа на полу и на пустые кресла лидеров ещё недавно одной из самых могущественных организаций мира. Весьма вероятно вы правы. Но я предпочту вам не поверить.